Глава 9 Подгорный. До подгорной шахты мы добирались пешочком. За это время успели пообщаться и многое друг о друге узнать. Мисти часто говорила о картинах и рисовании в целом. Плавно переходила к 3D-моделированию и трёхмерной графике. Я так понял, это была её страсть. Она любила творить своими руками, создавая неповторимые шедевры но на мой интерес поглядеть на эти творения, она ответила отказом, потому как стеснялась показывать их другим людям. Сначала на мои вопросы девушка отвечала несколько неуверенно, но постепенно разговорилась, и тогда невидимая стена между нами потрескалась и развалилась. Вторую половину пути мы уже шутили, смеялись, порой даже до слез. Обсуждали всякую всячину, которую я теперь даже и не вспомню. Мистерия заходила в игру всего лишь с одной единственной целью помочь кому-нибудь. Она брала квесты не ради денег, а чтобы увидеть радость в глазах матери при воссоединении с ее пропавшим чадом. Не ради модификаций, а ради мысли о том, что еще один район города сможет вздохнуть свободно без терроризирующей его банды. Да даже не ради репутации, а просто для того, чтобы в мире стало хоть чуточку спокойнее. Этим она напомнила мне Виру, которая желала того же самого. По правде говоря, она поразила меня до глубины души. Всю жизнь меня окружали люди, заботящиеся исключительно о своем благополучии. Во всем они старались найти выгоду лишь для себя любимого. Оттого у меня и не было никогда друзей. Люди просто-напросто были мне противны. И вот я встречаю ее, ту, которая берет и разрушает все мое устоявшееся годами мировоззрение как мне теперь людям в глаза смотреть если я знаю что среди них прячутся хорошие добрые личности а вот и подгорный радостно указала мистерия вперед мы почти дошли шахтовый поселок расположился у подножья высокой горы в центре виднелась широкая посадочная площадка для аэрокаров и грузовых транспортников со всех сторон ее окружали сооружения складов и хранилищ еще чуть дальше внешним кругом Стояли невзрачные лачуги добытчиков. Самих работников нигде не было видно. Мрачновато у них как-то нахмурилась Мисте. Надо узнать, что случилось. Она побежала вперед. Ее темные волосы красиво колыхались от встречного ветра. Самые худшие опасения развеялись, когда мы встретили первого местного. Его звали Хамр, и вид у него был крайне недовольным. «А вам чего здесь надо?» Без всякого приветствия проворчал он, копаясь в бурильной машине, стоящей рядом с одним из домиков. «Здравствуйте!» — вежливо заговорила мистерия. «Я нашла объявление на убийство тварей, которые завелись у вас в шахте!» Добытчик отстранился от машины, смерил нас взглядом, вздохнул и указал головой в сторону. «Шахта там, твари тоже!» После этого он вновь занялся своим делом, бурча себе под нос. «Совсем уже молодняк на убой отправляют, ни стыда, ни совести!» Пока мы шли через весь поселок, обнаружили еще несколько таких же хмурых поселенцев. Они лишь провожали нас взглядом и в разговор не вступали. Вход в шахту закрывала большая стальная дверь. Рядом с ней крутились несколько рабочих, перетаскивая с места на место тяжелые бочки. Ими руководил усатый дядька с механическими протезами вместо ног. Увидев нас, он поправил свою шляпу, отряхнул старую куртку и направился в нашу сторону. здравствуйте молодые люди — почтительно произнес он. — Что привело вас в наш поселок? — Заказ на убийство твари, — ответил я. — И да. — Здравствуйте. Дядька по имени Древис улыбнулся, кивнул и поманил за собой. Пока мы шли до стальной двери, он рассказывал. — Неделю назад у нас случился обвал. Глыба упала и расколола надвое подножный грунт. Погиб один из наших, но на этом беды не закончились. Через некоторое время из расщелины полезли страшные твари. Я не смогу вам их описать, потому как сам их не видел, но они сожрали почти всю мою дневную смену. Выжившие рассказывали, что на них напали монстры с горящими глазами и когтями. Под два метра. Теперь мы хотим забросать всю шахту бочками с топливом и взорвать там все к фени Мне показалось, что рассказывает он это как-то слишком уж непринужденно, словно заученный много раз повторяемый текст. Может, просто потому что НПС? «Ладно, неважно. Давайте сначала мы там все проверим, а потом уже вы будете все взрывать», — предложила мистерия. «Пожалуй, я соглашусь с вашим предложением. Я распоряжусь, чтобы вам открыли вход в шахту. Удачи!» Стальные двери чуть-чуть разъехались, предоставляя нам небольшую щель, через которую мы смогли пролезть внутрь. Тут было темно, как... Собственно, как в шахте. Голубые глаза мистерии загорелись еще ярче. Я тоже перешел на ночное зрение. Туннель, где мы оказались, уходил вперед и вниз под хорошим наклоном. Справа в ряд стояли перерабатывающие комбайны, а рядом с ними и бурильные машины. Слева находились шкафчики со всевозможным инвентарем для добытчиков. Пока никаких следов разрушений не наблюдалось, и мы направились по туннелю у дрона спорхнули с плеч девушки принялись сканировать окружающее пространство. Свой сканер я вообще никогда не отключал. Он у меня, кстати, уже до 25 уровня поднялся и в радиусе 125 метров пока никого не замечал. На протяжении метров 50 окружение никак не менялось. И вот, наконец, коридор расширился. Он образовал просторную овальную площадь. Стены, потолок, пол. Везде виднелись следы Гарри. В воздухе стоял неприятный едкий запах. И что самое интересное, когда мы обошли тут все, никаких выходов или проходов в следующей части шахты не обнаружили. «Что-то тут не...» — начала говорить мистерия, но тут позади нас послышался грохот. Это катились уже знакомые нам бочки с топливом. Из одной торчал горящий фитиль. Мистис среагировала моментально. Она махом оказалась передо мной, а впереди ее закрыли оба дрона, включив энергетические щиты. Взрыв раздался настолько мощный, что нас отбросило назад. Я врезался спиной в каменную стену, напарница впечаталась в меня. Громыхнул второй взрыв, третий. После четвертого щиты дронов пробило, а с пятым перед глазами появились строчки «Вы мертвы». Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через десять, Девять. Восемь. Когда я очнулся, вокруг все пылало. На мне лежало развороченное, обугленное и обезображенное тело мистерии. Стоило мне только увидеть, что сделали эти твари с подругой, на меня накатил гнев. Сильный гнев. Только аккуратнее там, вдруг они выжили, послышался голос. Среди языков пламени я увидел несколько темных силуэтов. «Убей их всех!» – прошелестел неизвестный механический голос в моей голове. Звезда, словно сама, взмыла в воздух и метнулась в толпу. Я поднялся и пошел сквозь огонь в их сторону. До меня доносились крики и предсмертные стоны. Звезда продолжала свою жатву. Расправившись с этими, я направился обратно на выход из шахты. По пути мне встретилось еще несколько местных, но всех их я убил без колебаний. Стальная дверь оказалась открыта, так что даже не пришлось ее выпиливать. «Стой, подожди, мы всего лишь...» Попытался остановить меня глава поселка Древис, но не смог. Рядом с ним я заметил какого-то парня с черным черепом на плече. Судя по амуниции, он явно был игроком. «Надо же, выжил!» — усмехнулся тот и практически мгновенно оказался рядом со мной. Я даже среагировать никак не успел. Незримый клинок прошел по диагонали сквозь тело, разрубив меня на две части. «Вас убил персонаж с именем Ти. Вы потеряли 5208 энергоячаек и модификацию защитная маска. Вы возродитесь через 59 минут 59 секунд». Мистерия неподвижно сидела за столиком в виртуальной комнате ожидания и о чем-то размышляла. Я присел напротив нее. «Что произошло дальше?» – хмуро спросила она. «Я убил этих тварей», — холодно процедил я так как злость до сих пор никуда не испарилась. «Что ты сделал?» Ее взгляд, ее лицо, изменилось все. «Убил всех?» «Да, я прикончил всех местных. Остался один игрок». Но дальше она даже не стала слушать. Ее плечи опустились, она словно вся обмякла. Затем девушка невесело усмехнулась и тихо сказала, Значит, вырезал целый поселок? А разобраться, почему они так сделали, тебе даже в голову не пришло? Ты... да ты ничем не лучше тех же черепов. С этими словами мисти поднялась, развернулась и пошла прочь, исчезнув из комнаты. Дожидаться воскрешения я не стал и вылез в реальный мир. Долго лежал в открытой капсуле, пялись в потолок своей комнаты. Злость ушла. Осталась лишь черная, вязкая, липкая пустота внутри, из-за которой так хреново, что жить не хочется. Уже почти десять утра. Дома тихо. Маму, скорее всего, опять на работу вызвали, отец? Либо спит, либо ушел к своему другу Мишке, с которым они частенько выпивали. Точно. Надо же кота покормить. Оказалось, он уже покормлен. Мама, как всегда, успевает все. Я перекусил приготовленными лепешками и пошел на улицу. Погуляю немного, да надо продуктов домой купить, а то заканчиваются. Осень только входила во вкус. Листья уже желтели, но еще не осыпались. В воздухе витал приятный осенний запах. Я остановился на лавочке в местном парке. Мимо постоянно проходили счастливые парочки, держась за руки, улыбаясь и весело смеясь. Проплывали и мамочки с детскими колясками. Совсем еще молодые девчонки, а уже мамы. Гуляли бабушки под ручку со своими кавалерами. Надо же, столько лет прожили рука об руку, и до сих пор их чувства не угасли. А мои мама с отцом уже сейчас как кошка с собакой, живут. Ругаются постоянно. Эх. Добрый день, молодой человек, — раздался рядом со мной голос. Я даже не испугался, а просто повернул голову. На мою скамейку присаживался старичок с тростью в руках и смешной старомодной шляпе. Все его лицо было в глубоких морщинах, но глаза на удивление оставались ясными. «Здравствуйте», — ответил я. «Я тут каждый день гуляю, но вас ни разу не видел», — немного чавкая продолжил он. «Ждете кого-то?» «Нет, я вообще уже ничего не жду». «Хм, почему так?» потому что... Эх, потому что умру скоро. С чего вы это взяли? Болезнь у меня. Через два месяца окончательно парализует. Фу, два месяца! Еще больше зачав колонн. Мне вот тоже наши добрые врачи сказали, что жить мне осталось полгода. Так это пять лет назад было. А сейчас вот, видишь, хожу, гуляю. Правда, каждый вечер засыпать немного страшно но я помолюсь, внучатам сообщение напишу, и уже не так страшно. Знаю, что достаю их своими смсками но они привыкли и не ругаются. Хорошие у меня внуки. Один даже на тебя похож. также любит в одиночестве посидеть. Нелюдимый он, но очень добрый, всегда мне помогает во всем. Слушает мои рассказы с таким интересом, что мне аж плакать хочется а внучка моя как раз тебе в невесты годится. Недавно мне телефон подарила, а я в нем ничего не понимаю. Она долго со мной возилась, объясняла, что да как только я все равно ничего не запомнил. И вот тоже знает же, что я со дня на день помереть могу и все равно делает такие дорогие подарки. Удивительная девочка. Так, а о чем это я? Ты про что спрашивал? Да не про что, дедуль. Спасибо вам большое за рассказ и приятного дня. Я с улыбкой поклонился собеседнику и пошел прочь. Странный он. Хотя верно говорит. Незачем руки раньше времени опускать. За два месяца можно много чего сделать. Повыбиваю модификации с пкшников шников продам их, накоплю хорошую сумму, а затем выведу ее в реал. Может, если у родителей появятся деньги, отец найдет себе работу полегче и перестанет заливать глаза по выходным? Тогда у них точно все наладится, а большего мне и не надо. Как-то очень быстро я оказался в магазине, набрал продуктов, притащил их домой, сделал себе обед, который мы съели с котом, и снова полез в капсулу. Момент, и я провалился в сон. Точнее, в рекриптум. Звезды в руке вновь не оказалось, зато высветилась не очень обнадеживающая надпись. Вы напали на мирных жителей поселения Подгорный. Репутация с городом Криолат понижена на 40 единиц. Текущая репутация с городом Криолат минус 30. Враждебность. Внимание! За совершенное преступление вас разыскивает Бюро гражданской безопасности. Вы можете сдаться сами, и тогда приговор, возможно, будет смягчен. Да уж, прекрасно. И какой они, интересно, могут мне приговор вынести? Смертную казнь? Бред какой-то. Даже не смешно. «Тюремный срок», — спокойно ответила Вира. Ее вечно радостное личико теперь было серьезным, а взгляд холодным. «Да такой, что будет проще исчезнуть из моего мира насовсем». «Но ведь они же сами на нас напали, — пытался защищаться я. Ты и сама это видела?» «Видела что?» — совсем безэмоционально спросила она. Как ты снёс голову старости? Да, видела. когда добытчики скинули в шахту бочки? Тоже видела. А теперь посмотри на всё это с нынешней точки зрения. Ты стоишь передо мной целый и невредимый, а добытчики? Они мертвы. С этими словами голограмма девушки исчезла, оставив меня в одиночестве. Что? ну ведь... И тут до меня дошло. Именно про это же самое и говорила мне мистерия. Черт, какой я все-таки дебил. Злость и ярость заполонила тогда меня, не давая мыслить трезво. Я-то бессмертный, а они нет. Хлябь. Но почему тогда они скинули на нас бочки, если и все нипы тоже знают, что мы бессмертные? Это же нелогично. Зачем пытаться нас убить? И один из черепов, который идти, тоже был там. Наверняка он во всем этом замешан. Черепа как-то прознали о моем плане атаковать их базу? Так быстро? Ведь и плана-то, по сути, еще никакого не было. Ничего не понимаю. Хорошо, начнем с малого. Наверняка же я убил не всех жителей поселка, а это значит, выжившие могут быть еще там. Они могут знать, что произошло на самом деле, и при тут черные черепа. Надо вернуться и расспросить их. Выбравшись на улицу, я первым делом сменил данные своего профиля на страже девятого уровня с ником «Гром-13». Далее призвал обратно звезду, предусмотрительно направив ее поверх всех зданий, чтобы еще что-нибудь ненароком не разнести. Запасного шлема взамен выбитого у меня не оказалось, поэтому пришлось идти с открытым лицом. Впереди через две улицы пролетел БГБшный дрон с мигалками, отчего у меня по спине пробежал холодок, а живот слегка свело. Так, спокойно, спокойно, нечего дергаться без причины. Свернув, в проулок я двинулся к окраине криалата скрываясь в тенях ночного города. Добираться пешком до поселка было бы слишком долго, поэтому я юркнул в первое попавшееся мне аэротакси и задал нужный маршрут. Пришлось потратить 400 крипто, зато быстро и безопасно. Приземлился я на некотором расстоянии от Подгорного, потому как заметил там оживление. По периметру стояли боевые машины Бюро безопасности, а сами их представители крутились по поселку, собирая информацию с помощью дронов. Ни одного жителя не было видно. Неужели я зря сюда приперся? Пару минут я наблюдал за БГБшниками с холма, но плана, как проникнуть в стан врага, так и не придумал. Как вдруг где-то справа мне почудилось движение. Проверка на восприятие успешна. Вы раскрыли замаскированный объект. Навык «Камуфляж» повышен до 30 уровня. Позволяет скопировать чужой класс, уровень и имя персонажа. Позволяет скрыть данные своего профиля. Расход энергии на поддержание – 5 единиц в секунду. Камуфляж может быть развеян вражеским навыком раскрытия. Вероятность развеивания камуфляжа при смерти – 80%. Получен дочерний навык «Раскрытие» позволяет с шансом равным уровню навыка пассивно обнаруживать замаскированные объекты. Тотчас в том месте появилась женская фигура в фиолетовых доспехах и в моей маске девяти теней. Я сразу же ее узнал. «Ну надо же, впервые такое!» Удивилась она, скрыв маску и показав свои фиолетовые глазки. «Это какого, не постесняюсь спросить уровня у тебя, к камуфляж?» «А ты чего здесь забыла?» — нахмурился я. впереди красивые «Стою, любуюсь. Кстати, тебе просили передать, что каратели согласны на твои условия и ждут подробного плана атаки». «Пускай ждут. Черепной бордель еще изучить надо». «Понимаю. Без тщательной подготовки никуда». «Ты мне лучше вот что скажи. Зачем ты всех местных вырезал? Полицию на уши поднял, себе жизнь испоганил». «Так получилось», — буркнул я, отверя взгляд. Девушка прыснула со смеху и еще долго не могла перестать ржать. Меня она начала подбешивать. «Ты видела, что в тот момент происходило снаружи?» Без особой надежды спросил я. «Возможно». Наконец просмеялась она и хитро прищурилась. «Зависит от того, что ты можешь предложить взамен». Рыжая бестия выжидающе уставилась на меня, а потом с улыбкой добавила, «Поцелуй отпадает сразу, потому что предыдущий мне...» Не очень понравился. «Если ты на реликвию намекаешь, то обойдешься». «О, пресвятые тени, какой же ты скучный!» — закатила глаза собеседница. «Да поняла я уже, что ее с тебя никак не снять». «Ладно, давай пойдем путем наименьшего кретинизма. Я хочу в вашу команду, сможешь это устроить?» «Непонятно как, но я поперхнулся». «В какую еще нашу команду?» в которой ты, красавец-страж, стервочка-разрушитель и вся такая из себя классная техник. Это ты когда успела нас срисовать? Вообще-то я с тобой давно слежу, — выркнула девушка. Так что? Не пойму, зачем тебе это. данюх у меня на деньги особый. Вот и тут чую, что вас выгоднее держать в союзниках, нежели во врагах. Ага. А этот нюх у тебя открылся до того, как тебя босс в комнате респа поносил или после. Фантомка напряглась всем телом, как змея, готовая в любой момент кинуться на добычу. Но быстро отвернулась и проглотила свой гнев. На вопрос она так и не ответила. «Скажи хоть как тебя звать и какой уровень, а то я не вижу», — нарушил я затянувшееся молчание. «Рози, девятнадцатый». «О как, серьезно». «И на каком уровне камуфляжа я смогу становиться невидимым, как ты?» «На пятидесятом», — спокойно ответила та. Эх, долго еще. Вот и я не понимаю, как ты смог меня раскрыть, пожала плечами Рози. Не то чтобы я сильно пытался. Снова повисло неприятное молчание. Девушка спокойно наблюдала за поселком. В итоге я все же принял решение. Я поговорю с остальными, но не уверен, что они согласятся. И как на такое отреагирует твой босс? Да ему плевать на меня. Даже если с клана уйду, не думаю, что он заметит. И да, меня устраивает твое предложение. Видела я на самом деле не так много. Когда вы вошли в шахту, двери за вами закрылись, а на посадочную площадку приземлился аэрокар. Из него вышли ребята из черепов и направились к старости. Некоторое время они ругались, но потом главный чел пригрозил ему клинком и приказал скинуть в шахту подожженные бочки. Следом за бочками вниз отправились добытчики вместе с черепами. Спустя еще какое-то время из шахты выбежал оплавленный ты и порешил староству. Я даже не сразу тебя узнала. Ты был, мм, мягко говоря, ужасен. После того, как чел тебя убил, он забрал твою звезду и принялся ею вырезать жителей. Я снова поперхнулся. Погоди-ка. То есть погибли не только те, кто в шахту спустился? Ну да, почти весь поселок вырезали. А ты не в курсе? Первых ты порешал, остальных нет. Только тебе никто не поверит. Это еще почему? Потому что тот, кто тебя убил, тоже оказался фантомом. Он скопировал все твои данные, включая внешность, прежде чем устраивать геноцид. А доказательства смены облика у тебя есть? С надеждой уставился я на нее. К сожалению, нет. Я ничего не записала. Я обреченно цокнул языком. Но я могу проникнуть в поселок и поискать доказательства, предложила Рози. «Было бы неплохо». Фантомка довольно кивнула и растворилась в воздухе. «Ах да, чуть не забыла». Вновь появилась она уже передо мной. «Это в знак примирения». Девушка одним движением сняла с себя модификацию маски девяти теней и протянула мне. «Только аккуратнее. Возможно, там осталась моя помада». Хихикнула она и снова исчезла. «Бесит». «Ну, хоть вернула и то ладно». Я остался на пригорке один. Нацепил маску, уселся на торчащие из земли булыжники, принялся ждать. «Карт, привет, не сильно занят?» Пришло аудиосообщение от Копеечки. «Привет, да нет. Что такое?» «Да я тут хотела твою долю отправить, а мне система выдает какое-то матерное сообщение о том, что ты типа в розыске, и если я отправлю тебе деньги, то тоже могу попасть под подозрение. Мне проигнорировать его?» «Нет, погоди. У меня и правда тут хрень какая-то творится». «Придержи, пока мою долю у себя хорошо. Как разберусь со всеми обвинениями, тебе сообщу. Хорошо, без проблем. Только совсем не пропадай». С этими словами она отключилась, вновь оставив меня в одиночестве. В Подгорном ничего не менялось и не происходило. Свежий ночной ветерок обдувал мне лицо. Было настолько тихо, что даже как-то неуютно. И вот когда мне уже совсем осточертело ждать, со стороны поселка раздалась яркая вспышка. Затем я услышал звук выстрела, и одновременно с этим мне в плечо влетела пуля. Энергия упала в ноль, и я отключился. Но сообщения о смерти не было. Не знаю, как именно капсула воздействует на мое реальное тело, но я серьезно провалялся в отключке около трех часов. А когда очнулся, оказался в маленькой пустой комнате. Одна из стен была полупрозрачной и мерцала красноватым оттенком. В углу экрана мигали строчки «Компоненты ядра деактивированы», «Навыки деактивированы», «Модификации деактивированы». Я обратил внимание, что звезда у меня находилась в руке, но трансформировать ее в боевую форму не получалось. Сканирование не работало, карта не включалась. Я даже написать сообщение никому не мог. Да уж, попал так попал. Когда я уже начинал подумывать о том, чтобы выйти в Реал, до меня донесся звук раскрывающихся дверей лифта. Я поднапрягся и даже приподнялся в положении сидя, оперевшись спиной на стену. Через некоторое время к моей камере подошел мужчина в темно-коричневой механической броне, поверх которой был накинут плащ. Глаза и всю верхнюю часть лица закрывала модификация с двумя парами окуляров, тем самым напоминая морду паука. «Приветствую!» Он слегка склонил голову. Завел руки за спину и замер с противоположной стороны от энергетического барьера. «Я прибыл, чтобы сообщить вам о вынесенном приговоре. Убийство — это тяжкое преступление, а массовое убийство тем более. Поэтому в тюрьме вы проведете 20 лет. Реальных лет, чтобы вы понимали. Так что проще будет вам вообще покинуть рекриптум и поиграть во что-нибудь другое». «Да мне в реале меньше двух месяцев жить осталось» а вы про двадцать лет говорите». Я невесело усмехнулся. «Оптимистично». «Что, и там тоже смертную казнь назначили, небось? Так нравится людей убивать?» «Нет, там обычный паралич». Некоторое время он стоял безмолвно, а затем опустился до моего уровня. «Ладно, извини. Скажи, хоть зачем ты жителей перебил? Что там произошло?» я рассказал все, как было с самого нашего прибытия в поселок. Мистерию я называл просто подругой, чтобы ненароком и ее во все это не втянуть. А про вариант Рози даже не стал упоминать, потому как пока это всего лишь рассказ, не подкрепленный никакими фактами. Из-за того, что рассказ слегка затянулся, мой собеседник уселся так же, как я спиной к стене, только за разделяющей нас перегородкой. Он очень внимательно слушал, не перебив ни разу. «Интересная история», — наконец заговорил он. «Только она немного не вяжется с истинным раскладом вещей. Ты сохранил логи убийств?» «Эм...» — я подвис, обдумывая его вопрос. «Ладно. Мой нейродетектор лжи не заметил у тебя отклонений во время рассказа, так что один раз я тебе доверюсь. Я сейчас открою камеру и попробую считать твои логи, если позволишь. Только без резких движений, хорошо?» Я кивнул и поднялся на ноги. Красноватая перегородка исчезла, и незнакомец протянул мне руку, словно решил поздороваться. Ну, я и поздоровался. Рукопожатие длилось секунд тридцать. За это время мне несколько раз приходил запрос на предоставление доступа для считывания лог-данных. Наконец, служитель закона отпустил мою руку. Между нами снова вспыхнула стена. Мужчина принялся медленно ходить кругами, почесывая подбородок я вновь уселся около стены. Через некоторое время он выдал фразу «Странно, не сходится», а после этого молча удалился, оставив меня одного. Я долго ждал, пока он вернется и пояснит, что именно у него не сходится, но так и не дождался и вышел в реал. Отец, как всегда, сидел перед телевизором и меланхолично переключал каналы. Мама заняла компьютер, наверняка писала статью по работе. Последнее время она работает всегда. И на работе, и дома. Новость о том, что жить мне осталось недолго, мама восприняла без эмоциональных всплесков. Она лишь резко как-то постарела. Особенно это прочитывалось во взгляде. Мама с головой ушла в работу, пытаясь всеми силами заработать необходимую для моего лечения сумму. Вижу, понравилось тебе эта капсула, вдруг отвлеклась она на меня. И днем, и ночью там пропадаешь. Покушай, хоть я блинчики приготовила. «Спасибо, мама Блины — это божественно. Нежные в центре, хрустящие по краям, они просто тают во рту. А с медом так вообще пальчики оближешь». Пока я обедал, окружающая обстановка никак не поменялась. Отец лишь перелег с одного бока на другой. Он тоже старался заработать как можно больше, но пристрастившись к выпивке, часть накоплений спускал на нее. Все пытались мне помочь, отчего возникало чувство, что один лишь я потерял надежду. «Может, в кино сходим?» — сам, не ожидая, предложил я, домывая тарелку. «А чем тебе это не кино?» — проворчал отец, кивнув на телевизор. «И платить не надо». «А мне кажется, неплохая идея поддержала мама. Проветримся. Не так уж и часто наши выходные пересекаются». «Ну, идите, а я дома останусь», — продолжал протестовать папа. — Слава, мы идем вместе, — настаивала она, выключая компьютер. — Да чего я там не видел? По телеку то же самое постоянно крутят. — Слава, твоему сыну два месяца жить осталось. Можешь ты хотя бы это время ему уделить? К -к — Как два месяца? — запнулся он. Злость махом улетучилась. Александр Васильевич позвонил, сообщил. — Но ведь говорили же, что Год. «Два месяца, Слава!» Некоторое время отец удивленно смотрел на нее, а затем перевел взгляд на меня. «Давненько я в кинотеатры не ходил, самое время наверстать!» улыбнулся он, поднялся с дивана и пошел собираться. «Из всех кинотеатров мы выбрали голографический с 5D-погружением. Да, такие были подороже, но папа сам на нем настоял, аргументируя это тем, что никогда в таких не бывал. Список фильмов для просмотра оказался весьма большим, так что глазам было куда разбежаться. «О, смотри-ка, и детективное приключение даже есть», удивилась мама и обратилась к отцу. «Помнишь, как ты меня на него в первое свидание повел? Романтично было до ужаса». Она рассмеялась, и папа тоже довольно заулыбался. «Кто ж знал, что это ужастик?» — оправдывался он. «По названию уже непонятно. А трейлер смотреть некогда было, потому как сеанс уже начался». «Ну да, ну да». «Может, хотите его пересмотреть?» — спросил я. «Нет, нет, ты сам выбирай, что хочешь посмотреть». Тут же отказалась мама. Мне было так-то все равно, что смотреть. Поэтому я выбрал детективное приключение. Черт, это реально было жутко. Некоторые моменты я даже старался не смотреть. Только вот сложно не смотреть, когда ты в 5D погружении. Периодически перед глазами всплывали картинки из рекриптума, где я устраивал подобные мясорубки и мне становилось тошно. Ну его нахрен весь этот кошмар. Посадили меня на двадцать лет и правильно сделали. Мистерия права, я ничем от черепов не отличаюсь. Все руки в крови уже. Хотел помогать людям, а получилось, как всегда, наоборот. Зато мама с папой весь фильм о чем-то перешептывались и посмеивались. Я даже порадовался, что они хоть немного отвлеклись от моих проблем а постоянно напряженные, сосредоточенные, загруженные. После сеанса родители предложили сходить в находящуюся неподалеку кафешку. Как я понял, туда они и в свое первое свидание отправились после просмотра. Но я сослался на необходимость сделать домашку к понедельнику и отправился домой, отправив их в кафе одних. Понятное дело, что никакую домашку я делать не собирался. Пока я не спеша переставлял свои стопы, бредя по улицам и рассматривая окружающие рекламные вывески, У меня зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер. «Алло?» «Сереж, привет!» — раздался из трубки Анин голос. «Ты сейчас занят?» — скромненько поинтересовалась она. «Привет?» «Да нет, не занят. А откуда у тебя мой номер?» «Так мы же на первом курсе в групповой чат скинули все свои контакты. Там и взяла». «А, ну да, точно. Что-то случилось у тебя?» «Да, случилось». Я после танцев скорее прибежала домой и в капсулу залезла. А там ни тета, ни тебя нет. Одной скучно. Не хочешь квестики поделать какие-нибудь? Я заулыбался, услышав про ее беду. Я бы с радостью. Но, вы в игре меня в тюрьму упекли на двадцать лет, так что придется подождать. Как в тюрьму? Как двадцать лет? Вот так. Я вроде как население одного поселка уничтожил, потому и посадили. Но там не совсем все так однозначно. Сам толком не знаю, что по правде произошло. «Так это... это же очень плохо», — запереживала собеседница, и, как всегда, у нее это так мило получилось, что я не смог скрыть улыбки. «Ну да, нехорошо. Но я точно напортачил, так что какой бы вердикт в итоге не вынесли, буду к нему готов». «Я поняла. Сейчас же вернусь туда и попробую разобраться». Аня отключилась. Я цокнул языком и усмехнулся. ну Анютка, Попробует она разобраться. Только как интересно. Штаб БГБ с орбиты взорвёт? А что, я бы даже не удивился. Эх, и чего вот судьба мне подкидывает таких замечательных людей только под конец жизни? Ладно, пойду домой, посижу в тюрьме. А вось ещё чего интересного там произойдёт. Хотя меня всё ещё терзали сомнения. Зачем в игру вводить тюремный срок? Так ведь в нее и играть никто не будет, если из-за убийства не пов такие проблемы. Странно это, конечно. Как теперь бабулькам Славочек скрежетать упрекая нас, «Это все компьютерные игры, детей жестокими делают!» Может, создателями рекриптума как раз и являются одни из таких бабушек? Да уж. Так, стоп. Я встал как вкопанный, глядя расфокусированным взглядом куда-то вперед. А как я убил добытчиков, если игрокам попросту запрещено убивать НИПов? В игре же запрет на это прописан. Я об этом не раз читал и слышал от игроков. Мы тупо не можем никак навредить простым людям. Как тогда я это сделал? Как убил мирных неписей?